4. Ученик волшебника. В детстве я читал его книги, помню 451 градус по Фаренгейту и Человека в картинках. Он был и остается великим писателем с очень богатым воображением. Стэн Ли. Примечание. Стэн Ли, автор комиксов, один из создателей Марвел. Конец примечания. Осенью 1929 года в дверь дома по адресу Вашингтон-619 громко постучало будущее. Пока в стране разгоралась Великая Депрессия, Рэй открыл для себя новый комикс «Бак Роджерс в 25 веке» А на страницах «Ой, Ньюс Для девятилетнего мальчика, которого впоследствии к добру ли, к худу ли, на завод величайшим живым классиком мировой научной фантастики этот комикс стал дверью в будущее. «Я, как и все мальчики 20-х годов, рос в облаке последних дымов пароходной Америки, на последних маршрутах конных экипажей, молочных, грузовиков и повозок с льдом, влекомых ленивыми от летней жары лошадьми», писал Брэдбери в предисловии книги Бэк Роджерс «Первые 60 лет 25 века. Именно поэтому история о выдуманном далеком будущем оказала на юного Рэя такое огромное влияние. Приключения Уильяма Бэка Роджерса начали публиковаться в ежедневных газетах в октябре 1929 года, и Рэй принялся их коллекционировать с почти религиозной одержимостью, не пропуская ни одного выпуска. Космическая сага «Бэк Роджерс», созданный писателем Филом Ноланом и художником Диком Калкинсом, стала первым научно-фантастическим комиксом. Картинки, истревшие летательными аппаратами, ракетами, парализующими лазерами и реактивными поясами, уносящими людей к небесам, поражали Рэя, мальчика, родившегося между викторианскими сумерками и зарей космической эры. В 1929 году мы мыслили так примитивно, что даже не могли вообразить появление аппарата, способного оставить отпечатки на лунном грунте. Над такими фантазиями смеялись. 99% населения считали их неосуществимыми. А Бэк Роджерс, между тем, заходил гораздо дальше. В нем описывались путешествия на астероиды, Венеру, Меркурий и даже Юпитер. И все это в 1929 году. Только представьте, Армстронг, Олдрин и Коллинз тогда еще даже не родились, рассуждал Рэй. Пока он наслаждался новым увлечением, Америка переживала Великую депрессию. Семейство Брэдбери, так и два сводившие концы с концами, находилось на грани разорения. Леонард отчаянно цеплялся за работу в бюро энергоснабжения и освещения. Рей не понимал, в каком положении находится его семья, не говоря уже об остальной стране, и в отличие от большинства людей, переживших Великую депрессию, не приобрел привычки переживать о деньгах. Поглощенный любовью к комиксам, он без конца болтал о Баки, Уилме, Диринг, ракетных рейнджерах, докторе Хьюере, киллере Кейне, коварной и прекрасной королеве Ардале. Одноклассники дрозили Рэя за детские интересы. «Зачем ты собираешь Бака Роджерса?» «Не будет никаких ракет, никогда мы не полетим на Марс или на Луну». Больно раненный этими словами чувствительный мальчик после уроков бросился домой и разорвал свою коллекцию комиксов. Он поверил, все эти ракеты и лазерные пушки — просто детские выдумки. «Моя коллекция Бека Роджерса!» «Я будто отдал на растерзание голову, сердце, душу и половину легкого», — вспоминал Рэй. «Целый год я страдал, горевал и проклинал себя за глупое отречение от того, что было величайшей любовью моей жизни. От воображения, от романтики, от интуиции, от любви». Вскоре после расставания с Бэком Роджерсом, Рэй осознал свою ошибку. Нельзя слушать других ребят, которые торопятся повзрослеть, плевать на так называемых друзей и их преждевременную тягу ко всему взрослому. Однажды они пожалеют о своем детстве. Тяжелый урок юных лет Рэй запомнил на всю жизнь и уже никогда не терял связи со своим внутренним ребенком, превратившись в ходячее воплощение синдрома Питера Пэна. Эти события стали для него важной поворотной точкой, подтолкнув к развитию здоровый эгоцентризм. Отныне Рэй верил в себя, свои увлечения и идеи, что бы ни говорили окружающие. Он вернулся к Баку Роджерсу и хранил ему верность всю оставшуюся жизнь. Уничтожив коллекцию комиксов, Рэй осознал важную истину. Нельзя предавать свои мечты и любовь. На заре увлечения Баком Роджерсом Рэй завел традицию еженедельно посещать публичную библиотеку в компании старшего брата. Вечер понедельника стал для мальчиков священным. Библиотека Карнеги, представительное гранитное здание, построенное в 1903 году, находилось на углу улиц Вашингтона, стоит в четырехстах метрах от дома Брэдбери, так что Шорти и Скип добирались, а точнее, добегали туда без труда. «Мы всегда бежали», — вспоминал Рэй. «Я чаще всего бежал потому, что брат меня бросил или, наоборот, гнался за мной. Так или иначе...» «Мы неслись в библиотеку бегом». Семейство Брэдбери не могло себе позволить часто покупать книги. Поэтому библиотека стала спасением, особенно для Рэя. Здесь он давал волю своему воображению. Еженедельные походы в библиотеку Карнеги – одно из самых дорогих его воспоминаний. А вот Скип, главный спортсмен в семье, выживший впоследствии врослого серфера, С годами вовсе забыл, что в детстве у них имелась такая традиция. Тем не менее, тогда он хранил верность своему жадному до младшему брату и неизменно сопровождал его в этих походах. «Я уходил в библиотеку с головой», — вспоминал Рэй, «бросался в книги и тонул в них. В библиотеке внешний мир переставал для меня существовать. Я набирал гору книг» садился за стол и проваливался в них. Там были и незнакомые Рэю книги о стране Оз, и книги о магии, демонологии и динозаврах, и детективы о Нэнси Дрю. Потайную лестницу и секрет старинных часов Рэй взял тайком, поскольку они считались девчачьими книгами. Вечерами в библиотеке Карнеги зажигались настольные лампы с зелеными абажурами, и в экранизации романа «Надвигается беда» в библиотечных сценах задействовали именно такие старые лампы, чтобы отдать дань воспоминаниям Брэдбери. После завершения съемок он забрал одну лампу домой, на чевиот Хиллс и поставил ее в гостиной. Сам того не зная, Рэй получал образование в темных лабиринтах библиотеки Карнеги, поглощенной запахом кожаных переплетов, Позолоченных обрезов, типографских чернил и старой бумаги. Однако библиотека была не единственным источником литературных сокровищ. Летом 1930 года Рэй сделал важное открытие, придавшее ему творческий импульс в доме дяди Биона. Бион Брэдбери, его жена Эдна и трехлетний сын Бион Младший, жили в доме по адресу Глен Рок-Авеню. 618. «За углом от дома Ре. Младший брат Леонардо Брэдбери был красивым темноволосым мужчиной с серо-стальными глазами и задумчивым лицом. Мачу в душе он обожал приключенческие книги Эдгара Райса Берроуза, «Тарзан. Приемыш обезьян» и «Джон Картер на Марсе». Увидев их на полке у Биона, Рэй влюбился с первого взгляда. Всю лето он бегал к дяде за книгами и так увлекся, что даже пытался выучить их наизусть, а на этот раз не заботясь о том, что скажут друзья. Словно Тарзан, Рэй бил себя в грудь и кричал о своем новом открытии всем, кто был готов слушать. О большом влиянии Бероуза, Тарзана и Безумного лета 1930 года Рэй рассказывал в предисловии к написанной Ирвином Порджесом биографии Эдгар Райс Барроуз человек, создавший Тарзана. За завтраком я карабкался на деревья, чтобы порадовать отца, убивал обезумевших горил для брата, и развлекал мать содержательными высказываниями, с точностью воспроизводившими речи. Джейн Портер. Отец стал все раньше уходить на работу. Мать пила аспирин, зачастивших мигрений. Брат меня лупил. Романы Беруза о Марсе, принцесса Марса, боги Марса и владыка Марса вдохновили Рэя на то, чтобы 20 лет спустя написать собственное произведение о Красной планете. Марсианские хроники Знакомство с этими книгами летом 1930 года серьезно повлияло на способность Рэя усваивать идеи, образы и, самое по его словам главное, метафоры. Метафорам и увлечением Рэй оставался верен всю жизнь, когда в Уоакигане снова пустили в прокат фильм «Призрак оперы» по случаю смерти Лона Чейни. 26 августа 1930 года Рэй бросился в кинотеатр, не обращая внимания на загадочное жжение в правом боку. Корчись от боли, вызванной, возможно, аппендицитом, Рэй уселся в кресло. Я сидел и думал, может, на следующей неделе умру, но черт меня подери, если уйду из театра. Я должен увидеть призрака еще раз. Обхватив руками живот, Рэй высидел несколько сеансов, Вечером за ним пришел Лео и, прошествовав между рядов в мерцающем свете проектора, забрал сына, которого все уже потеряли. Загадочная боль, предполагаемый аппендицит, прошла бесследно. На раннее развитие Рея повлияли и другие факторы. Его по-прежнему непреодолимо влекли к себе магия и фокусники. Поэтому однажды летом родители отвезли его на поезде в Чикаго в магазин фокусов Island Magic Company. Рей с восхищением разглядывал стеклянные витрины, полные сложных волшебных приспособлений. Он знал, что отец зарабатывает совсем немного и денег нет, поэтому был счастлив просто посмотреть. Когда мы вошли, продавцам хватило одного взгляда, чтобы понять, у нас нет денег, мы никуда не годимся, ничего не можем купить. Вспоминал Рэй. Тем не менее Лео и Эстер все же приобрели сыну небольшой подарок – волшебный четвертак. В десятилетнем возрасте, насмотревшись выступлений Блэкстоуна и тщательно изучив его фокусы, Рэй поклялся себе стать лучшим фокусником в мире. Он начал с домашних представлений, на которые собирались Ски, Эстер и дядя Инар, женой Артуриной и дочерью Вивиан. И «Им приходилось меня терпеть», — со смехом рассказывал Рэй. Лео Брэдбери выступал помощником фокусника. «Мой отец был удивительным человеком, очень терпеливым. Мы вешали в дверном проеме простыню и устраивали театр теней. Я играл стоматолога отец пациента, и я выдирал у него огромный зуб», — вспоминал Рэй. Родители пополняли арсенал юного иллюзиониста, покупая новые приспособления в подарок на дни рождения и Рождество. Очень скоро Рэй стал гастролировать. В компании одноклассников, близнецов Шаболд, которые сами увлекались фокусами, он выступал в Отфеллоуз Холл Элкс Клаб, Мусолодж и ВФУ на другой стороне оврага. Фокусы позволяли Рею ощутить силу и власть, по его мнению, именно этим объясняется интерес многих мальчишек к ремеслу иллюзиониста. Кроме того, Рею нравилось выступать, потому что он любил чувствовать себя в центре внимания. В последнюю неделю 1931 года Блэкстоун вновь приехал в Окига на целых семь дней давал представления в театре Джанеси. Разумеется, Рэй был тут как тут. В ходе представления Блэкстоун приглашал зрителей на сцену в качестве помощников. И однажды вызвал Рэя помочь со сложной иллюзией. На сцену вывели лошадь, перед ней опустили занавес. Я помог Блэкстоуну выстрелить из пистолета, а когда занавес поднялся, лошадь исчезла вспоминал Рэй. На прощание Блэкстоун подарил своему юному помощнику кролика. Остаток представления Рэй с благоговейным трепетом прижимал к груди подарок от своего героя, а потом бегом бросился домой через овраг. Новый питомец оказался самкой и получил имя Тилли. Через несколько дней Тилли родила крольчат. Лео и Эстер были не в восторге от такого прибавления. Поэтому Рэй отдал малышей своим школьным друзьям, близнецам, которые вместе с ним показывали фокусы. Я держал у себя Тилли, пока она не начала гадить по всему дому, и тогда мать потребовала положить этому конец. С большой неохотой Рэй отдал крольчиху тем же братьям Шаблд. У них был целый загон с кроликами, я посадил туда Тилли, и они тут же начали драться. «По крайней мере, я так думал». Со смехом вспоминал Рэй.